Екатеринбург, окраина, мечеть. Не двигаться, всем оставаться на местах. Умар ворвался в помещение мечети первым, выставив перед собой автомат, он сразу прошёл на середину зала. Его грязные ботинки со шмётками налипшей земли оставляли за собой на ковре разостланном при входе маслянистые следы. На улице прошёл дождь, и перед дверью мечети разлилась глубокая лужа. Умар взял влево, огромный плоский вазон ещё не успел зарасти цветами. Нежные молодые побеги едва проклюнулись на набирающем силу весеннем солнце. Нога чеченца провалилась в размокшую земляную жижу. Айраты-султан в вооружённые короткоствольными АК последовали за своим лидером. Верующие при виде вооружённых людей прервали намаз, и многие встали со своих молельных ковриков. В дальнем углу заплакал ребёнок. Умар выпустил в потолок мечети короткую очередь. На пол посыпалась штукатурка. Женщины закричали, ребёнок заплакал ещё громче. "Всем сесть! Тихо!" взревел Умар. Я скета, торотно не заткневаться, я прострелю ему башку! Абдуллин решительно перевёл дуло автомата в сторону плачущего мальчика. Женщина, сидящая рядом, со страхом прижала ребёнка к себе. Она изо всех сил старалась зажать мальчику рот, но тот от ужаса бился в её руках, пытаясь вырваться. Отпусти его, сказал кто-то из мужчин. Женщина разжала руки, и мальчик тотчас побежал к выходу. Умар направил автомат в спину ребёнка, но в этот момент его едва не свалил мощный удар в плечо. Абдулин стремительно развернулся назад. Перед ним стоял Рифат Сагитов. "Пригнись, Умар, я сниму его", раздался голос за спиной Абдулина. Умар сделал шаг в сторону, и Султан тут же выпустил из своего АК несколько одиночных выстрелов. Одна из пуль задела плечо Сагитова. Тот схватился за простреленную руку, не издав ни единого звука, а затем тяжело опустился на пол. Мальчик безпрепятственно выбежал из мечети. В помещении повисла напряжённая тишина. "Оставь его", приказал Абдул-Султану. "Не иди забирался стрелять в ребёнка". Он засмеялся во весь голос, а затем строго обратился ко всем присутствующим сразу. "Ольмании, есть ли среди вас правоверные?" Я думаю, что нет. Вы все ходите в мечеть, которая построена на деньги неверных. Поддавшись соблазнам, вы предали свою веру. И когда будет установлен всемирный исламский халифат, вы первыми будете уничтожены, потому что вы лицемеры. Вы подчиняетесь муфтию, который под властью президента. Президент русских неверный. Следовательно, вы все здесь неверные. И вы все достойны кара и неверных. Умар выдержал небольшую паузу, а затем, насладившись царившим вокруг него молчанием, продолжил. Я призываю вас вернуться к истинному исламу. Встать на борьбу с неверными. Перестаньте посещать мечети, которые подчиняются неверным. Ваш мулла продажное порождение тагута, а ваши молитвы не достигают Всевышнего. Неверные строят для вас мечети, а вы принимаете их подачки. На самом деле они толкают вас в адское пламя. Считайте, что вы и не совершали молитвы. Приходя в эти мечети, вы совершали худший из грехов грешников и лицемеров. И вы окажетесь в ущелье, как говорил Аллах. Где ваш мулла? Я здесь, тихо произнёс Сагидов. Рана на его руке кровоточила, и он пытался остановить кровотечение. "Ты читал Коран?" спросил его Умар. "В Коране сказано: пришло поколение, которое пренебрегало молитвами и последовало за страстями. Они окажутся в ущелье, кроме тех, кто раскаялся. Ты вместе со всеми неверными склоняешь мусульман к греху, потому что ты пользуешься дарами неверных." Он снова обратился ко всем разом. Вы все не чтите законы шариата, а значит идёте против воли Аллаха. Ты помнишь 33-й аят из суры Неизбежная мула? Там говорится о наказании, которое ждёт грешников в аду. Возьмите его и свяжите, потом в огня адском сожгите. Потом в цепь, длина которой 70 локтей, его поместите. Ведь он не верил в Валаха Великого. Вас всех грешников ждёт наказание великое в Аду. Я призываю вас, перестаньте ходить в мечети. Обратитесь к истинной вере. Те, кто услышал меня сегодня, ищите общество ислама в вашем городе. Обратитесь к чистому исламу. Вахабиты, салафиты, единобожники. Больше нет мусульман на этой земле. Сегодня мы вас не тронем. Умар показал автоматом на дверь. Двое других боевиков двинулись по направлению к выходу. Но завтра наступит день возмездия, и когда истинных мусульман станет больше, чем вас, неверных, мы сотрём вас с лица земли. Поэтому задумайтесь. Ему никто не ответил. Выходим, скомандовал Умар, после чего все трое вышли из мечети. Как только дверь за последним из налётчиков закрылась, началась паника. Сагитов поднялся на локти. Мусульмане, не забывайте Аллаха ни в беде, ни в радости. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Пытался он перекричать общий гомон толпы, но голос его звучал тихо. Вас ранили? К Сагитову подошёл один из стариков. Он принялся методично расстёгивать на себе рубашку. Сейчас перевяжем. Не надо, отказался мулла. Скажите лучше, чтобы никто не выходил через основные ворота. Здесь есть запасной выход. Вот, с той стороны, из-за михрабом. Пожалуйста, скажите им это. Я не могу перекричать толпу. У меня нет сил. Аллах милостив. Всё будет хорошо. Я вызову скорую. Старик повернулся к толпе. Мусульмане! Послушайте, что говорит имам. Не будьте подобны тем, кто позабыл Аллаха. Он заставил их забыть самих себя. Пожалуйста, выходите из мечети через запасной выход. Идите теми же воротами, что и эти люди опасно. Проходите за мной во имя Аллаха. Старик первым пошёл по направлению к запасному выходу. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Проходите всех к запасному выходу. Вот в эту сторону. Сагитов, зажимая рану рукой, встал и стал помогать старику выводить из мечети людей. Когда все верующие покинули помещение, он поднялся на второй этаж, достал из своего объёмного портфеля трубку сотового телефона, затем набрал номер Панкратова. "Арсений, страствую рад тебя слышать", глухо произнёс Сагитов. "Заимна Рифат От откликнулся майор. Арсений, ты можешь подъехать прямо сейчас?" Только что было совершено нападение на мечеть. Один из нападавших тот человек, о котором ты спрашивал, со шрамом. Они были вооружены автоматами. Панкратов не дал Сагит его договорить. Ты бригаду вызвал? Быстро поинтересовался он. Нет ещё, я что-то растрелялся совсем. Тебе решил сначала, и потом я ранен. Серьёзно? В голосе Панкратова звучало неподдельное участие. Нет, в руку слегка Скорую уже вызвали. Хорошо, я сейчас буду